могут быть переведены Далее мы увидим насколько важным оказался этот вывод для последующих исследований проблемы живых часов Спустя столетия после Ньюпорта японский биолог Сюити Мори тщательно изучил поведение ряда животных во время солнечного затмения которое наблюдалось на Хоккайдо 19 июня 1936 года. Безусловно, к тому времени и научные представления, на основе которых Мори планировал свою работу и методы, которыми он пользовался, были уже более точными и надежными, чем во времена Ньюпорта. Для своего эксперимента Мори избрал мух рода Протофукелия Поскольку они обычно активны Только в светлое время суток Эксперимент отличался Необыкновенной простотой Протухшие рыбьи внутренности В консервной банке И липкая лента Шириной в 4 И длиной 35 см На которой садились мухи Привлеченные запахом внутренности Вот все что требовалось для эксперимента. Оставалось только считать пойманных мух. Мухи быстро собрались вокруг банки, писал Мори, и, разумеется, несколько из них прилипли к ленте. Через 30 секунд липкая лента была заменена. Число прилипших мух зарегистрировано. Для каждого наблюдения бралась новая лента. число пойманных за 30 секунд насекомых было принято за меру их активности. Прежде всего, Мори установил, как ведут себя мухи в нормальных условиях. Поэтому, за три дня до затмения, он провел контрольный эксперимент. За час до восхода Солнца, он в течение 30 секунд, не поймал ни одной мухи. После восхода, За то же время он поймал 48 мух, а в 11 часов 72 мухи. На заходе солнца к Ленси прилипло уже только 9 мух, а позже ни одной. Мухи прекратили свою активность до следующего дня. Результат экспериментов море обобщил следующим образом. Мухи обнаруживают активность только в светлое время суток. Можно предположить, что их активность находится в тесной связи с интенсивностью солнечного освещения, а не с такими факторами, как температура воздуха или относительная влажность. Это четко проявляется при вычислении коэффициента корреляции между числом насекомых и изменением окружающих условий. В день затмения, вплоть до самого его начала, число отловленных мух оставалось близким к результатам контрольного дня. Как только на диске Солнца появилась тень Луны в 14 часов 8 минут, море поймал за 30 секунд лишь 55 мух. В 15 часов 20 минут, когда стало совершенно темно, Количество пойманных за 30 секунд мух упало до 14. После восстановления полной интенсивности дневного освещения за 30 секунд к бумаге прилипло 48 мух. По мере развития затмения и снижения интенсивности освещения активность мух падала, и число пойманных насекомых снижалось. Время минимальной активности точно совпало со временем полного затмения. Затем, по мере увеличения интенсивности солнечного света, мухи постепенно восстанавливали свою активность. Мы считаем, что суточная ритмическая активность этой мухи, в той мере, в какой ней можно судить по реакции насекомого на пище, принадлежит. тому зависимому типу ритмической активности, которая регулируется главным образом суточными изменениями интенсивности солнечного света, а также частичной температуры воздуха.